Глава 6. Как себя чувствует потерпевшая. Ночь уже заглядывает в окна, но совещанию в кабинете у генерала Бережного это не мешает. Пока жива. Виктор понимает, что больше сказать ему нечего. Он весь день провёл с Милой, наблюдая за охраной и посетителями. И убийца себя никак не проявил. Ранение тяжёлое, но Семёныч говорил, выживет. Дверь у неё там бронирована, глазок тоже. но ну и погасили частично скорость пули. Да еще она, видимо, просто заглянула в глазок, с некоторого расстояния, или сразу отпрянула. Ну, то есть, когда произошел выстрел, она не прижималась к глазку, иначе пуля попала бы ей в глаз. А так осколки глазка и пуля оказались с правой стороны головы. Это ее и спасло, походу. «Ясно», — генерал изучает документы. «Вить, поставь-ка чайник, пожалуйста». «Обыск в квартире ничего не дал?» «Обычная квартира». Реутов открыл блокнот и просмотрел записи. Опрос соседей ничего не показал. Убийцу никто не видел. Но там входная дверь постоянно открыта, домофона нет. Так что кто входит, кто выходит, непонятно. Записи с автомобильных регистраторов тоже пока не нашли. Все жильцы паркуются на охраняемой стоянке за домом. Перед ним парковки нет. как и место для машины, так что здесь пока глухо. В крови потерпевшей обнаружены следы вещества, замедляющего сердечный ритм. Видимо, сперва хотел обставить как смерть от естественных причин. Виктор думает о том, что хорошо бы выпить пива, раз уж пообедать они не успели. Убийца не мог знать, что кто-то войдёт и у этого человека окажется с собой ампула с адреналином. Да, подобный поворот раз в миллион лет может случиться. Рёута вхмыкнул, представив себе теродактеля со шприцем в лапах. Воображаю, как взбесился убийца, поняв, что жертва жива. Скорее всего, именно потому второе покушение он не потрудился обставить красиво. Бережный полистал документы, решил действовать наверняка, выстрел в глазок и всё. Но сегодня был явно не его день. Рёута вспомнил залитое кровью лицо Милы и почувствовал лёгкое злорадство. Жертва снова выжила. Думаю, его акции в среде убийц упали до нуля, и коллеги будут над ним смеяться. Вырождается профессия, да. Иногда в процессе работы над каким-то особенно поганым делом у Реутова проявлялась склонность к чёрному юмору. В данном случае он очень хотел распутать этот клубок и достать сволочь, которая сделала всё, чтобы осиротить собаку и кота. Он ведь не подумал, что будет с животными. Рёлтов в раздражении захлопнул блокнот. Раненная собака и абсолютно комнатный кот. Что было бы с ними? Нет, он об этом не подумал. Ну теперь с ними в любом случае порядок. Люба забрала. Виктор вспоминает холодильник в их с Дэном кабинете и вздыхает. Там пиво. Этот Георгий с замками, который помог ей, и доктор приехал. Вместе и перевезли. Пёс-бедолага так скулил. Ничего, Люба с ним поладит. Бережной думает о том, что за весь день не успел навести справки о смерти второй племянницы. Люба, похоже, умеет ладить со всеми на свете. Она факультет психологии с отличием окончила. Теперь пишет статьи в умные журналы и тестирует сотрудников разных фирм. Вполне успешно. Вот только с надеждой они не ладили. Но тут надо сказать, Надя была сама виновата. Повисло молчание. Офицеры не хотели напоминать Бережному о том, что сегодня он потерял племянницу, о которой они понятия не имели. Но вот всплыла тема в разговоре. Но это не специально, а так-то незачем. Раз не знали они об этих родственниках Бережнова, значит, не хотел он о них говорить. В семьях часто случается так, что люди абсолютно чужие друг другу, несмотря на кровное родство. Минутку, Рётов нахмурился. Люба сказала, что ваша племянница умерла от сердечного приступа, а тут вещество, которое замедляет сердечный ритм. Бережной покачал головой. Денис, сейчас же позвони в Морг. Нужно делать токсикологию. Это если она ещё не проведена. Сейчас сделаю. Рётов ощутил себя гончей, взявшей след. Весь день в голове крутилось, а сформулировать не мог. А я тоже хорош. Бережный встал и включил чайник. Давай, Денис, звони, а мы с Виктором пока стол накроем. Поужинать надо, господа офицеры. А у меня в холодильнике целый судок студня. Диана меня напополам перепилит, если я его обратно домой принесу. Виктор кивнул и принялся расставлять посуду. Есть хотелось всерьёз, а поехать домой пока не светило вовсе. Бруно устало привалился к прохладной стене. Жар схлынул, и Пёс ощущал некоторое облегчение, но он был взволнован и не знал, что делать. Его перевезли в чужой дом. Да, матрас был его собственный, и переноска Декстера, и его миски, но здесь всё было другим. Квартира, запахи, люди, а особенно неожиданным оказался маленький человек, тотчас восторженно вцепившийся в перепуганного Декстера. Зарычать на него у Бруно не хватило совести, потому что человек был меньше его, и он так радовался. Не смог Бруно зарычать. Это был детёныш, а детёнышей надо защищать. И когда крошечная рука погладила его, Бруно вдруг заскулил. Декстер испуганно смотрел на него из-под дивана, а маленький человек лёг рядом и обнял Бруно. Женька, собачка плачет, малыш погладил Бруно по голове. Не плачь, собачка, не плачь. Но тоска, охватившая Бруно, была такой бездонной, что остановиться он не мог. Вся прежняя жизнь была разрушена. Его человек исчез. Дом теперь где-то далеко, а это чужая квартира и люди, которые не обижают, но они не стая. Ну, может быть, самую малость. Тише, мальчик, тише, Люба села рядом. Всё будет хорошо, вот увидишь. «Хозяйка твоя поправится. Вы оба вернетесь домой, и все снова будет прекрасно. Просто пока вам надо побыть здесь. Ведь нужно же вам что-то кушать, и ухаживать за вами надо, и вообще. Вот ты маленько поправишься, и мы поедем в больницу к твоей хозяйке. Увидишь сам, что она жива». Бруно смотрит на Декстера, сверкающего глазами из-под дивана, и ему очень хочется, чтобы приятель пришел и лег рядом. Но Декстер впал в состояние герцога в изгнании. Сидит в самом тёмном уголке и в ближайшее тысячелетие выходить не намеревается. Мама, котик. Не трогай котика, видишь, он боится. Бруно хочет пить, а миска с водой стоит совсем рядом. Давай, малыш, попей. Доктор перевязал Бруно и сказал, что рана отлично заживает. Через пару дней ему можно будет немного походить по комнате. Люба с сомнением смотрела на свою маленькую комнату, ставшую ещё меньше, когда в неё переместилась собачья лежанка и миски. Кот много места не занимает, но в отличие от пса в мирные переговоры вступать не собирается, и пленных решил не брать. «Что же мне с вами делать?» Люба открыла банку с собачьими консервами и высыпала еду в миску Бруно. «Поешь, малыш, тебе надо поправляться». Она заглянула под диван и сказала, и с сожалением констатировала, что кот по-прежнему не намерен выходить вот не задача оставить животных в квартире из которой унесли милу люба попросту не могла конечно можно было устроить их в приют но с моральной точки зрения она считала это жестокостью это были домашние звери выросшие вместе а в приюте их разделят и кто знает смогут ли они пережить такой стресс тут вы хотя бы вместе Люба погладила Бруно по голове. Не расстраивайся так, малыш. Всё будет хорошо, вот увидишь. Поешь лучше. Женька, иди поиграй, не приставай к собаке. Видишь, собачке больно. А она выздоровеет. Это он. И, конечно, он выздоровеет. Люба взяла сына за руку. Мы будем за ним ухаживать, и он опять побежит по дорожке, как у доктора Айболита. А там и его хозяйка поправится. Заберут их обратно. «А разве мы не оставим их себе?» У Женьки на лице такое горестное разочарование, что Люба взяла его на руки и поцеловала. «Нет, малыш, не оставим. У них есть свой дом, их собственная хозяйка. Просто сейчас она тоже заболела и не может за ними ухаживать. Но она обязательно поправится, выйдет из больницы и заберет их обратно. А мы будем ходить к ним в гости». Из-под дивана с независимым видом выполз Декстер и направился в ванную по минутному озираясь. Несмотря на стресс напрудить под диваном он считал ниже своего достоинства, тем более что лоток стоял в ванной, то есть в привычном месте, его собственный лоток с его же наполнителем. А ещё коту хотелось пить, и он какое-то время раздумывал, не напиться ли ему прямо из унитаза. Но хозяйка, несколько раз застававшая его за таким богопротивным делом, взяла манеру лить в унитаз какую-то резко пахнущую жидкость, и в этом доме было заведено так же. Поэтому Декстер подкрался к миске Бруно и принялся жадно лакать воду. Из второй миски пахло собачьими консервами, а поодаль стояла его собственная миска, наполненная аппетитными кусочками, и Декстер дрогнул. Настороженно оглянувшись и убедившись, что видимой угрозы для жизни, здоровья и красоты нет, он придвинулся к мисочке и принялся жадно хватать кусочки мяса. Насытившись, он юркнул за спину Бруно, расположился между тёплым боком приятеля и стенкой и затаился. Здесь было намного лучше, чем под диваном. Чисто и мягко, пахло домом, а главное хоть что-то привычное. А ещё Декстер категорически не хотел, чтобы его трогал маленький громкий человек, который вызывал у него приступ сакрального ужаса. Бруно вздохнул, когда кот прижался к нему, и они замерли, прислушиваясь. Но даже маленький человек словно понял, как им нужно время, чтобы успокоиться, и возился тихонько со своими игрушками. Бруно задремал, но тоска не отступала, и он скулил во сне, искал своего человека. но не находил, и только знакомый запах Декстера удерживал его от полнейшего отчаяния. Георгий приехал домой и, оставив рюкзак в прихожей, поставил чайник. Этот день оказался переполнен событиями, и Георгий собирался повозиться с компьютером, но мысли снова возвращались к Любе и её смешному мальчонке. Как тот взвизгнул от восторга при виде кота, и всполошилась Елизавета Максимовна. Старушка-соседка, присматривающая за ним. И как они устраивали пса, молодой доктор делал перевязку и колол антибиотик, а кот наблюдал за суматохой из-под дивана. И Георгий только надеялся, что тот не сделает там ложу. Любина квартира оказалась, как он и ожидал, стерильной. Даже малыш занимался игрушками как-то аккуратно, не разбрасывая и не ломая их. Потом Люба покормила сына, и Георгия тоже. А кот всё сидел под диваном. Доктор ушёл, пообещав вечером заглянуть, а он всё не уходил. Вот не хотелось и всё тут. Наверное, дело было в том, что впервые за много лет он оказался частью какой-то спонтанно собравшейся компании, где никто его не знал раньше, и люди понятия не имели, что он просто берёк и у него проблемы с доверием. Он исправил любя текущий кран. Намертво прикрутил расшатавшиеся ручки на дверцах кухонных шкафчиков, смазал заедающий нижний замок и исправил у Елизаветы Максимовны дверные петли и заменил перегоревшую лампочки. Он не хотел уходить, потому что дома, собственно, у него не было дома, лишь пыльная, убитая в хлам конура. Но приличия требовали, и он всё-таки ушёл. Войдя в свою квартиру, Георгий ощутил, что это реально не дом. а просто грязная берлога, и так жить нельзя. Запах пыли, застарелого, въевшегося в стены табачного дыма и еще не весь чего, вызвал у него приступ тошноты. Курить хотелось отчаянно, и Георгий понимает, стоит закурить, и все те запахи, что так беспокоили его в течение дня, перестанут существовать. Но перед глазами встала эта проклятая банка с окурками, И его замутило так, что пришлось глотнуть воды. Нет, с курением покончено. До вчерашнего вечера Георгий просто не замечал ничтожности собственного быта, а теперь он посмотрел на свою квартиру любями глазами и ужаснулся. Да, приятель, ты превращаешься в психопата. Георгий покачал головой, заглядывая в пыльное зеркало, висевшее в прихожей. И с этим надо что-то делать. Его ждала работа. Он уже сделал компьютерный макет детали. Теперь нужно было прописать программу, но сесть и работать в комнате полной пыли, грязных чашек и старой мебели, он теперь физически не смог. Вот сегодня утром ещё мог, а сейчас уже ни за что. Нужно всё это выбросить для начала. Георгий достал из кладовки полиэтиленовые мешки, которые когда-то складировал отец в своём вечном стремлении сделать запас всего на свете. Эти мешки лежали в кладовой с незапамятных времён. После смерти отца Георгий не касался ничего из того, что хранилось в доме. Ему было всё равно. А вот сейчас он вдруг подумал, что так дальше жить нельзя. Отец нервно реагировал на любые попытки что-то изменить в квартире. И он привык ничего не трогать. Но отца уже полтора года нет в живых. Какого хрена, собственно? Георгий выгреб из кухонных шкафчиков всё, что там было. Четыре мешка со старыми кастрюлями, сковородками, какими-то банками, старыми тарелками и чашками. Всё звенело и возмущённо звякало, но участь имущества была предрешена. Георгий безжалостно швырнул мешки в мусорный бак. и направился в круглосуточный супермаркет сияющий вывеской за полквартала от его дома там он приобрёл новую посуду и банки для круп специй и прочего в придачу ему порекомендовали скатерти и занавески и он подумав согласился новая посуда смотрелась на его убогой кухне как королева в парадном облачении застигнутая посреди помойки и всё равно Георгия радовали новые чашки белые тарелки блестящие приборы, он вдруг ощутил, что всё в его руках. Ему уже никто не мешает жить так, как вздумается, быть тем, кем он хочет, и глупо запираться в доме, словно нет жизни за окном. Достав следующую партию мешков, Георгий направился в спальню отца. Он не входил сюда со дня его смерти, когда искал в шкафу выходной костюм для погребения. С тех пор шкаф так и стоял с вывороченным нутром. И Георгий принялся складывать в мешок отцовскую обувь и бельё. Комната была настолько грязной, что Георгий с трудом подавил в себе желание надеть перчатки. Он не какой-то нервный микробофоб, просто нужно навести порядок в квартире. И то, что на обоях толстый слой осевшего жёлтыми грязными пятнами никотина, смешанного с пылью и грязью, от вида которого Георгий начинает тошнить, подтверждает правильность его намерений. Любая дорога начинается с первого шага, и вчера он его сделал. Что-то загремело, когда Георгий передвинул обувную коробку, и он открыл её. Там лежали старые отцовские штиблеты, лакированные, купленные непонятно для какого случая, а между ними расположилась продолговатая жестяная коробка. Георгий открыл крышку. В коробке оказался конверт с фотографиями, а также обручальные кольца. видимо принадлежавшие его родителям. Георгий помнил, как тосковал по матери, когда та внезапно исчезла из их жизни, как плакал, прижимая к себе подаренного ею зайца, и как злился отец на вопросы о том, когда же мама вернётся. В какой-то момент Георгий понял, что она не вернётся никогда. Она бросила его, и Георгий не понимал, что же он сделал не так. Он очень злился на отца, потому что тот наверняка что-то не так сделал. Когда родители находились дома одновременно, они постоянно кричали друг на друга. И, конечно, маме это надоело. Она исчезла и больше не появлялась. Иногда Георгий думал о том, что надо бы её найти, ведь сейчас он взрослый, а отца больше нет. И найти можно, наверное, хотя бы просто для того, чтобы спросить, почему она его оставила. Забрала свои платья из шкафа и флакончики с крышки трюмо, а своего сына почему-то оставила с отцом, зная при этом, какой он. Но потом приходило понимание, что он-то всю жизнь живет здесь, и если бы мать хотела его увидеть, ей стоило всего лишь позвонить в дверь, а если она до сих пор этого не сделала, значит, ей это не нужно. Ну а навязываться Георгий не собирался. Он уже не помнил ее лица. А теперь вдруг эта коробка с фотографиями и фамильными, можно сказать, драгоценностями. Как так вышло, что мать забрала все вещи, а своё кольцо оставила? Ведь много лет отец злобно ворчал, что она дескать так лихо смотала удочки, что даже две баночки икры припасённые на Новый год из холодильника утащила. Его от чего-то больше всего злила пропажа этой злощастной икры. И Георгий тоже злился. Икру забрала а его оставила. Но как же теперь это понимать? И Кру забрала флакончики свои тоже, а золотое кольцо бросила? А ведь спросить уже не у кого. Георгий открыл конверт. С фотографии смотрели смеющиеся лица. Он едва узнал отца. Не видел его таким никогда. А эта девушка рядом это же мама. Где-то в недрах памяти Георгий хранил воспоминание. Он узнал её сразу и вглядывался, вспоминая это забытое, но такое любимое лицо. Почему она оставила его? Вот он совсем маленький, мама прижимает его к себе. Но отец уже узнаваем, угрюмый мизантроп. Вертикальные морщины проступили на его молодом лице. Георгий принялся разбирать шкаф более тщательно. Теперь он не сгребал всё в кучу, а рассматривал каждую вещь, проверял карманы. В старом пиджаке отца обнаружилась какая-то мелочь, вышедшая из употребления: небольшая пластиковая расчёска и почтовая открытка, согнутая вдвое. Георгий развернул её. Это была простая открытка из тех, что граждане посылают друг другу из путешествий. Открытка была от матери. Она писала, что добралась отлично, Погода стоит хорошая, и очень жаль, что отец не может приехать. Судя по штампу, открытка была послана ещё до рождения Георгия. Видимо, мать ездила в какой-то южный санаторий. На лицевой части имелось изображение белого строения в окружении пальм. Георгий впервые видел почерк матери, как у примерной ученицы. Коротенький текст написан без ошибок и помарок. Дальнейшие поиски ничего не дали. В шкафу больше не нашлось ничего, что было бы необычным. Георгий упаковал прокуренный хлам в мешки и выглянул в окно. На улице уже стемнело. Он вытащил мешки на улицу и прислонил их к мусорному баку. Давно надо было это сделать. В скорости к бакам отправились пыльные ковры, дорожка из коридора, шторы и мебель, та, которую Георгий смог вынести сам. Квартира выглядела пустой. ощущалась гулкой и запущенной. Обои выцвели, и особенно ясно стало, что она давно не ремонтировалась, когда обнажился пол. Под коврами он сохранил свой первозданный цвет и матовый блеск, а вот в тех местах, где их не имелось, он был выцветшим и поцарапанным. Завтра надо нанять кого-то для ремонта. Георгий оглядел будущий фронт работ. И остальную мебель вынести, тоже придётся кого-то нанять. Обои кое-где уже отклеились, и Георгию казалось, что они скоро упадут под собственным весом. В тусклом свете пыльных лампочек картина разрухи была удручающей. Он снова вернулся в отцовскую спальню. Можно было разобрать старый шкаф и выбросить его по частям. Георгий отодвинул его от стены и обнажился участок невыгоревших обоев. Он пожал плечами. Эти обои даже новые были уродскими. Такое впечатление, что взяли первые попавшиеся, причём наклеили сикось на кость. Верхняя часть буквально держалась стенкой шкафа. Георгий отодвинул шкаф ещё дальше и принялся за работу. Его мир изменился сегодня, а это значит, надо менять всё вокруг. Георгий решил, что в данном случае неплохо начать с себя. Люба едва уложила Женьку спать. До того он был возбуждён. Столько событий: новые люди, а самое главное собака и кот. Кот. Женька так мечтал. И вот же. Но собака оказалась ранена, а кот шмыгнул под диван и затаился. Около Бруно выросла горка игрушек. Женька приносил новому другу мячики, машинки, зайца, кубики, а Бруно брал подарки из его ручек и укладывал на пол. Женька счастливо хохотал и всё наરાвил уличьё на собачью лежанку, и Бруно даже подвинулся, но тут уж Люба воспротивилась такому сценарию. Ты видишь, что собачка больна? Не надо едай ему жека. И давай в мои ручки. В ванную прошмыгнул Декстер и устроился в лотке. Мама, котик будет строить домик в песочке. Нет, Жень, котик пописает туда, я уберу, и снова будет чисто. Люба повертела в руках небольшой совочек с отверстиями. Скоро доктор придёт лечить собачку, и ты ему не мешай, пожалуйста. Лечить собачку? Конечно, Люба намылила крохотные ручки сына. А мы с тобой сейчас выпрямки селя и порисуем. Порисуем. Женька соглашался на любое занятие. Его деятельная натура требовала разнообразия, и Люба старалась занять сына самыми разными вещами. Они учились стихи, рисовали, ходили гулять, читали книжки, лепили из пластилина и вообще были большими друзьями. Но сегодня у Женьки день чудес, и Люба понимает, как сын себя ощущает. Но пора пить кисель. Ничего не поделаешь. Зазвонил телефон, и Люба бросилась за трубкой с Женькой на перевес. Оставлять сына одного в ванной было черевато. Люба, это Леонид. Если я сейчас забегу нормально? Да, конечно. Она усадила Женьку на диван и с удивлением обнаружила, что на подоконнике сидит Декстер. Буду ждать. Женька тоже увидел кота, и его восторгу не было границ. Жень, если ты будешь так скакать, вы с ним никогда не подружитесь. Он тебя просто боится. Не шуми и не хватай его, а веди себя тихо, тогда он скорее привыкнет. Женька завороженно смотрит на кота, и понятно, что его первейшее желание с гробастать декстера в объятия и тискать пока смерт не разлучит их. И хотя Люба понимает, что задушена на смерть кот, не лучшая идея, нельзя позволять Женьке так поступать с животным, которое и так уже натерпелось выше всяческих пределов. Но у неё при виде рыжей мордочки с оранжевыми глазами возникает аналогичное желание схватить и тискать, тискать. Но нельзя. В дверь позвонили, и Люба взяла Женьку на руки. оставлять его наедине с беззащитным котом она не хочет. Сейчас Леонид понимал буквально. О, так вы в полном составе решили меня встретить. Леонит ухмыльнулся и достал из кармана игрушечного зайчонка. А я тут шёл к вам, а в парке встретил зайчика. Он и говорит: "Ты идёшь к мальчику Женю?" Я говорю: "Конечно". А зайчик дал мне вот этого ушастого и говорит: "Ну так это ему гостинец". Я хочу, чтобы один из моих зайчат жил у него. Женька заулыбался и прижал игрушку к себе. Смотри, не обижай его. И спать укладывай вовремя. Он ещё маленький. Будешь? Женька кивнул, не в силах выразить переполнявшие его чувства. Настоящий сказочный зайчик. Вот он, и в его руках зайчонок. Ну, показывай, где мой больной? Там. Женька порывается слезть с материнских рук. но силы не равны. «Мама!» «Только не шуми, не пугай собачку». Но Женька, одной рукой прижимая к себе нового зайца, второй берёт за руку доктора. «Интерн, покажите мне ванную!» Женька берёт доктора за руку. «Там!» Доктор моёт руки, а Женька послушно ждёт. «Итак, где наш больной?» «В комнате!» Женька нетерпеливо топчется. «Сейчас покажу!» Доктор берёт его за руку и послушно идёт. А, так вот где наш больной. Ну спасибо тебе, Самбо, я ни за что не нашёл. Поможешь мне? Женька кивнул, распирая мы ощущением собственной важности. Тогда стань вот тут и держи этот пакетик. Леонид вручил малышу упаковку ватных тампонов. Держишь? Ага. Смотри, Жень, не урони. Люба с удивлением наблюдала, как непоседливый Женька спокойно стоит рядом с доктором, и вид у него очень серьёзный. Он молча наблюдает, как собаки меняют повязку. Заживление идёт нормально. Через пару дней можно попробовать вывести его на улицу. Леонид берёт из рук малыша пакет с оставшимися тампонами. Спасибо, интерн. Хорошая работа. У нас кисель, Люба кивнула в сторону кухни. И суп из красной фасоли. Если это предложение, то не откажусь. Я сегодня на сутках и уже зверски голоден. Леонит уложил в сумку инструменты. Руки только вымыл. Люба остаётся рядом с собакой. Бруно вытерпел всё, понимая, что его лечат. Сейчас просто хочется пить, и новый человек подаёт ему привычную миску полную чистой воды. По части воды они с Декстером всегда очень привередливы, но эта вода идеально чистая. Бруно жадно пьёт, а тёплая рука гладит его. «Ничего, всё образуется, вот увидишь». Бруно слышит успокаивающий голос, и ему хочется спать. Но и во сне он преследует врага, чей запах отлично запомнил. На кухне Люба застала Женьку с чашкой киселя в руках. «Извините, похозяйничал». Леонид присел на табурет у стола. «Я... сейчас накормлю вас». Люба достала тарелку. Суп вполне удался, если вы ничего не имеете против острого. Я хотела спросить, как там Мила держится? Леониц съел первую ложку и зажмурился от удовольствия. Бог мой, это же очень вкусно. Я женюсь на вас. Если у вас есть бойфренд, я вызову его на дуэль. Хотела бы я на это посмотреть. Люба хмыкнула, представив тощего Леонида в роли дуэлянта. Так она в сознании? Пока нет. Мы погрузили её в искусственную кому, чтобы организм мог справиться с последствиями ранения. Он нахмурился. Пуля прошла, задев правую лобную и теменную доли. По идее, больная должна быть мертва, но она жива и похоже выкарабкивается. А вот станет ли она прежней, никто гарантировать не может. То есть, ранение в голову вообще вещь опасная. Но если задет мозг, даже если незначительно, прогнозов никто не даст. В медицине известны случаи, когда человек получал серьёзное ранение, например, я смотрел видео, где чуваку в голову попала ветка, реально через половину черепа насквозь, и он не просто выжил, но полностью акклимался. Нейронные связи восстановились просто в обход повреждённых участков мозга. А известны случаи, когда человек получал не слишком значительный удар по голове, и превращался в овощ или амнезия случалась. Я думала, амнезия выдумка создателей душещипательных романов. Вот уж нет. Леонид дохлебал суп и потянулся за чашкой. Кстати, кисель отменный. Нет, амнезия не выдумка, просто случае нечастые, но бывает. С милой, правда, не знаю, как будет. Оперировал её отличный врач. Я бы сказал, лучший из всех, кого я знаю. Оборудование у нас новейшее, и починили Милке голову качественно. А вот как будет дальше, это от её индивидуальных особенностей зависит. Но я её знаю с шести лет, и думаю, что она выкарабкается. Знаешь? Ну да. Вместе в школе учились в одном классе. Мы оба из Торинска. И она всегда была такая деловитая? Она всегда была такая... самостоятельная очень. Леонид отпил киселя и ощутил, что в мире всё устроено правильно. Ей с самого начала сильно не повезло. Семья многодетная, очень пьющая. У нас была неплохая школа, и эту грязную свору в неё ни за что не приняли бы. Но на нашу беду они жили практически через забор. Это была притча в изыцах. Семейство Клемпочей. Фамилия такая, и в каждой параллели всегда имелся свой Клемпоч. А иногда и не один. Практически все они были второгодниками. Каждый из них, независимо от пола, был грязный, сопливый, тупой, агрессивный и воняющей помойкой. И все они альбиносы, как и их мать. «Так у Милы это натуральный цвет?» «Ну да». Леонид вздохнул. Пришлось обрить ей голову наголо перед операцией. «Хорошо, хоть не я этим занимался. Она же меня потом прибила бы». «Надо же». Многодетная семья это почти всегда от чего-то пьянка, не считая грязь и заброшенные дети, но мило выглядит нормально. Знала бы ты, Леонид поморщился, вспоминая. Это реально была грязная, вшивая рава, объединённая белобрысыми шевелюрами из звонкой фамилии Клемпоч, и все они едва могли читать. Были в принципе необучаемы. Их жизненный путь тоже всегда был один и тот же. В десять лет их впервые задерживала милиция, в четырнадцать-шестнадцать уже первая ходка на малолетку. Никаких условок, учитывая прежние подвиги. Ну а девочки еще и беременели в тринадцать-четырнадцать, увеличивая поголовье Клемпачей в арифметической прогрессии. Сделать с ними ничего было нельзя. Их мамаша, горластая и тощая Тамарка, чуть что принималась истошно орать, «Она, дескать, мать-героиня, и ей положено». Папаша вообще никогда в вертикальном положении не пребывал. Официальный, по крайней мере. Потому что клемпочи были друг на друга не похожи. Не считая волос, объединяла их только мамашка и папашина фамилия. А чьи там были гены, не знала, наверное, и сама Тамарка. «Ужас, фу!» «Таких людей полно». Леонид пожал плечами. «Соседство с ними неприятно», их избегают, но дети имеют право ходить в школу и ходят. Так что Клемпочи были нашим наказанием, кармической отработкой, я бы сказал. И каждый год учителя и родители первоклашек с замиранием сердца ожидали, кому достанется счастье иметь в своём составе отпрыска Клемпочей. И когда именно в нашем классе в списке учеников ожидаемо оказалась эта фамилия, родительский комитет был против. Но все оказалось совсем не так, как обычно. Милка всегда отличалась от своей семейки. Она была хорошенькой и спокойной девчонкой, очень аккуратной, училась отлично, обладала отменными способностями, прекрасной памятью и вообще была нормальной. Если бы не легендарная фамилия и белобрысая башка, она ничем не отличалась бы от остальных. Мы ее даже старостой выбрали, представь. Надо же... Люба покачала головой. В школе это важно. Важно, Леонид вздохнул. Ни счета у этих клемпочей было невероятное, но одно дело ни счета, а совсем другое грязище. Одежда у них особо не было, но в школу требовалась форма. Для девчонок это юбка в серо-белую клетку, обязательно белая блузка и чёрный или серый пиджак. Милка форму приобретал родительский комитет нашего класса. Но ну, а моя мать, зная ситуацию, Милку очень жалела и бывало передавала для неё кое-какие вещи. У меня сестра старшая есть. Вот её шмотки и кочевали к Милке. Мать ещё приказывала: "Смотри же, отдай так, чтобы никто не видел, не смущай девочку". Милка не отказывалась, она всегда отличалась рациональным складом ума. Мать, кстати, в арене передавала для неё. Один раз мы ей сапожки зимние купили. Но это так, чтобы ты понимала, мы дружили. Милка благодарила всегда и очень смущалась. Но выхода у неё не было. Она очень следила за своим внешним видом. Причём остальным её братьям-сёстрам тоже за счёт школы покупалась форма. Так они всё равно ходили как оборванцы, грязные, вонючие, форму в тряпку превращали мгновенно. Только не Милка «Всегда аккуратная, чистенькая, в тетрадках ни одной помарки, учебники как новые. Сама все для себя делала. А когда мы окончили школу, она просто уехала. И никто не знал, куда. Я так понимаю, свалила подальше от алкашей по какой-то злобной случайности, доставшихся ей в родственники. И с семейством своим отношений поддерживать не хочет. И я ее понимаю». Люба внутренне содрогнулась, представив себя в такой ситуации. Бедняжка. Ну да, не фонтан. Леонид нахмурился что-то вспоминая. Но нам-то с матерью могла сказать. Хотя когда она исчезла, Тамарка приходила, скандалила. Дескать, мы знаем, куда Милка подевалась, а ей не говорим, хоть она родная мать, извольте видеть. Мать, надо же. Ну моя мамка тогда тоже не сдержалась. Так что Тамаркин ор насчёт я же мать у нас не прокатил. Она у меня, если её достать, мягко говоря, не леденец на палочке. Так что огребла тогда Тамарка по самые гланды». Милка знала, что делала, ничего не сказав. Тамарка первым делом к нам и явилась. «Ну это понятно, переживала». «О чём ты говоришь?» Леонид фыркнул. «Переживала она. Как же, держи карман». Она просто надеялась, что Милка пойдёт работать и будет деньги в дом приносить. Да, из всех детей только к ней Тамарка ходила на родительские собрания и сидела там в чистой одежде. Трезвая, тихая, очень гордая. В нашем классе ее не ругали. Милку она выделяла из всех своих детей. У нее единственной была собственная комната. Переделанная из бывшей кладовки с очень маленьким окном. Убогая и темноватая, но своя. Милка там наводила чистоту и держала запертой. Входить туда было запрещено всем под страхом смертной казни. Тамарка сама следила за тем, чтобы остальные волчата не ковыряли замок. То есть мать всё-таки любила Милу? Ну, любила это сильно сказано. Просто Милка была ей выгодно. Когда требовалось пойти что-то потребовать от власти, Тамарка брала с собой Милку. Её аккуратный благообразный вид навевал мысли о том, что такая большая семья, а вот же, дети ухожены и воспитаны, при этом они и все отлично знали. Но всякий раз при виде Милки велись. Она и правда была не похожа на остальных клемпочей. Думаю, её биологическим отцом был один из томаркиных собутыльников, спявшийся интеллигент Генна Аполонов. Одно время он преподавал в школе историю Но пьяный учитель так себе тема. А пить он начал с молодого. Так что и школа его попросили. Потом одно время заведовал клубом, пока и оттуда не попёрли за пьянку. Но его отцовство у Милки это моя версия. Просто в той среде, которую создали вокруг себя клемпачи, не могло быть нормальной наследственности. Ну разве что гены Аполлонов, да. К тому же у Милки такой же как у Генны нос, маленький, тонкий. На мужском лице он выглядит смешно, а девочке в самый раз. И это нижняя губа, а верхняя изогнута, как лук. У Гены в аккурат такие же признаки, если бы кто-то взял труд присмотреться к его опухшей харе. А я в свое время присмотрелся. Но молчал. Никому до этого дела не было. А я не сплетник. И всем было плевать на то, что там такой ужас происходит? Ну, когда я учился в школе, да, всем было плевать. Учителя так. Булькали изредка. Ну и детская комната милиции изображала деятельность. Но правда в том, что управы на таких маргиналов тогда не было. Это потом уже соцслужбы принялись из-за мать из этой семейки детвору. Рожали там все хором. И мать, и подросшие дочки. Даже одна из внучек оказалась беременной в одиннадцать. Вот с нее-то и начались неприятности Клемпочи с государством. Но ни меня, ни милки тогда уже не было в городе. Но Умилы, по-моему, сейчас какая-то другая фамилия. Я квитанцию заметила на столе. Соколова. Сокол. Осталась от недолгого, но плодотворного брака. Это как? Она поступила учиться в Сдешний институт на факультет радиоэлектроники или что-то такое, обслуживавший когда-то завод Гамма. Он выпускал разные электронные штуки. В 90-е его распилили. Корпуса продали, но в институте)-\-остался Специальность тоже никто не отменял, потому что преподавателей некуда было девать. Вот Милка и выучилась там, бесплатно. Она, как оказалось, собрала перед отъездом все справки. Но что из многодетной семьи, малые мущи, годы хождений с мамашкой по кабинетам не прошли даром. Она чётко знала, что может выбить, и даже обзавелась рекомендациями. Ей дали направление на учёбу А горы с полком все годы оплачивала её проживание в общаге и трёхразовое питание в институтской столовке. Она три года прожила в общаге, а потом в этом же институте подцепила Витю Сокола, парнишку с ДЦП. Я его знал и раньше. Он встречался с девчонкой из нашего Меда. В одном блоке со мной жила. Он приходил к ней, но потом у них что-то не заладилось, и он ходить перестал. Но в городе я его встречал иной раз. Мы здоровались, бывало, и поговорим о том, о сём, как знакомые. А потом он пропал. Общие приятели сказали, что женился, но я понятия не имел на ком. А видишь, как мир тесен. Витя ходил прихрамовая очень заметно. И вообще был болезный. Но зато умный, юморной и компанейский чувак. Очень интеллигентный. А лицо у него было... Такое, как на картинках, где ангелов рисуют. Девки млели, несмотря на его хромоту. Жил он с мамой вот в этой квартире, и Милку туда же забрал из общаги. Свекровь вроде бы очень была рада, и вот жить бы им поживать, но как на грех через полгода после бракосочетания Витя Сокол с матерью ехали от тетки, материной сестры, которая живет в Привольном, и в рейсовый автобус, на который они, как потом выяснилось, едва успели, врезался грузовик. Причем водитель был не виноват. Он просто умер за рулём. Такое иной раз случается. И неуправляемый многотонный грузовик протаранил рейсовый автобус. Милкин муж и свекровь сидели сразу за водителем, на местах для инвалидов, и как раз туда пришёлся основной удар. Они погибли мгновенно. Хотя справедливости ради надо сказать, что там вообще была кровавая каша. Из всего автобуса выжили четверо, и те не рады. Милка в том автобусе не оказалась по чистой случайности. Она подхватила какой-то вирус, слегла с температурой, так что в гости понятное дело не поехала. А после похорон она оказалась хозяйкой вот этой квартиры. Ну и мужнину фамилию оставила, конечно. Сокол это тебе не клемпоч. Ужасно. Милка стойки оловянных солдатиков. Потому я уверен, что она будет в порядке. Мы ведь после школы связь потеряли, хотя и корешились. Она меня не раз по химии подтягивала. Ну и мамка моя ее любила и жалела. Я уже говорил. А потом Милка уехала, никому ни слова не сказав, как в воду канула. И я, бывало, вспоминал старую боевую подругу, но узнать о ней было не у кого. Уж Клемпычи о ней точно ничего не знали. И хорошо. А пару лет назад иду я по набережной, навстречу пес вот этот вышагивает, И Милка за ним на поводке семенит. Но я очень рад был её видеть. И с тех пор мы снова общаемся. Матери-то я сказал, но она никому ни звука. Сама понимает. Если прознает Семика, где блудная дочь брятается, да какие хоромы имеет, то как пить дать, примется в гости шляться. А Милки не зачем это. Когда с собакой беда стряслась, Милка сразу ко мне приехала. Она боец, выкоробкается. Вот главное, чтобы полиция нашла того сукино сына, который всё это с ней сотворил. А к ней можно зайти проведать. Вообще-то там охрана стоит, но я могу провести. Только смысла нет, она не контактна. Я слыхала, что больные в коме всё слышат. Люба наблюдает, как Женька подбирается к конфетнице. Я просто скажу ей, что зверь у меня, и я их не брошу, пока она не выздоровеет. Ну, то же дело. Можно завтра утром «Я сменяюсь суток. В десять уже буду свободен. Ты к этому времени приходи, и я проведу тебя к ней». «Отлично. А собака...» Бруно в порядке. Он молодой, сильный, его быстро привезли и хорошо прооперировали. Все заживет, будет как новый. Тут беспокоиться не стоит. Послеоперационное сечение абсолютно чистое. Говорят же, заживет как на собаке. Но так на этой собаке все заживает даже скорее». Леонит ушёл, обнявшись с Женькой крепким рукопожатием, от чего тот пришёл в восторг, и Люба впервые подумала о том, что мальчику нужен отец. До этого вопрос с отцом не вставал. Женьке вполне хватало мамы и их небольшого домашнего мирка. Но Люба понимает: сын растёт, и ему нужен отец. Вот только ей не нужен муж совершенно. Зазвонил телефон, и Люба напряглась. Звонит дядя Андрей. Снова будет задавать вопросы, на которые у неё нет ответов. Люба, тут такое дело, она слышит тревогу в голосе дяди. С похоронами Надежды придётся по временить. Почему? Понимаешь, детка, в её организме обнаружено некое вещество, довольно редкое, которое, в общем, нужны ещё экспертизы, так что дату похорон перенесём. Я скажу, когда можно будет её забрать. Что происходит? Любочка, просто пойми, Надя не сама умерла. Бережный явно расстроен разговором. Она была убита. Люба ошалело смотрит на телефон, словно этот аппарат виноват в плохих новостях. Убита? Она обнаружила, что Женька устроился на коврике рядом с псом, включил на планшете мультики, и пёс, похоже, вполне доволен данным положением дел. Они вместе заинтересованы пялятся в экран. Кому могло понадобиться убивать её? да ещё при помощи какого-то вещества. Люба, я свяжусь с тобой позже. Сейчас у меня совещание. Бережно и спешит закончить разговор. Просто имей в виду, что всё не так просто, и в ту квартиру пока не ходи. Мы её опечатали. Ты ничего оттуда не забирала? Нет. Люба вспомнила картину, которая так и осталась лежать в багажнике и решила, что это не имеет значения. Ладно, всё, Любочка, держись. Не хочешь в гости приехать? Будем очень рады вас видеть. Пока никак, у меня собака тут. Да, я помню. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Люба смотрит, как Женька обнимает пса, и думает о том, что убийца Нади и тот, кто попытался убить Милу, один и тот же человек. И единственные настоящие свидетели собака и кот. Но убийца вполне может счесть, что и они с Георгием опасны.